поздно И медлить стыдно. Эраст Петрович протянул руку и открыл пикового валета. Глава девятая, в которой у ф а н д о р и н а открываются хорошие виды на карьеру. «Сия-мамус, то есть дурачок», — пояснил Ипполит и сладко потянулся. «Однако поздновато. Выпейте для храбрости шампанского или сразу на двор?» Эрас Петрович сидел весь красный, его душило злоба. «Не на графа, а на себя, полнейшего идиота. Такому и жить незачем». «Я прямо тут», — в сердцах буркнул он, решив, что хоть напакостит хозяину напоследок. а «Ваш л а в к а ч пусть потом пол помоет, а от шампанского увольте, у меня от него голова болит!» Я Все так же сердито, стараясь ни о чем не думать, ф а н д о р и н схватил тяжелый револьвер, взвел курок и, секунду поколебавшись, куда стрелять? «А, все равно!» — ставил дуло в рот, мысленно сосчитал «три, два, один...» И нажал на спусковой крючок так сильно, что больно прищемил дулом язык. Выстрела, впрочем, не последовало, только сухо щелкнуло. Ничего не понимая, р а с Петрович нажал еще раз. Снова щелкнуло, только теперь металл противно скрежетнул по зубу. Но «Ну будет, будет, Зуров отобрал у него пистолет и хлопнул его по плечу. Молочага. И стрелялся-то без куражу. Не и истерики. Хорошее поколение подрастает. А, господа? Жан, разлей шампанское. Мы с господином Фондориным на брудершафт выпьем. Распетрович, охваченный странным б е з в у л и е м был послушен. Вяло выпил пузырчатую влагу до дна. Вяло облобызался с графом, который велел отныне именовать его м просто и политом. Все вокруг г о л д е л и и смеялись, но их голоса до ф а н д о р и н а долетали как-то неотчетливо. От шампанского закололо в носу, и на глаза навернулись слезы. ы ж а н т а каков?» — хохотал граф. За минуту все иголки вынул. «Но не ловок ли, ф а н д о р и н скажи?» «Ловок», — безразлично согласился р а с Петрович. «То-то...» «Тебя как зовут?» «Эраст». «Пойдем, Эраст Роттердамский, посидим у меня в кабинете, выпьем коньяку. Надоели мне эти рожи». Эразм механически поправил ф а н д о р и н «Что? Не Эраст, а Эразм». «Виноват, недослышал. Пойдем, Эразм». ф а н д о р и н послушно встал и пошел за хозяином. Они проследовали темной анфиладой и оказались в круглой комнате, где царел замечательный беспорядок. Валялись чубуки и трубки, пустые бутылки, на столе красовались серебряные шпоры, в углу зачем-то лежало щегольское английское седло. Почему это помещение называлось кабинетом, Фондорин не понял. Ни книг, ни письменных принадлежностей нигде не наблюдалось. «Славное с е д л и ц о Похвастал Зуров. А вчера на пари выиграл. Он налил стаканы бурого вина из пузатой бутылки, сел рядом с р а с т о м Петровичем и очень серьезно, даже задушевно сказал. «Ты прости меня, скотину, за шутку. Скучно мне, разум. Народу вокруг много, а людей нет. Не двадцать восемь лет, ф а н д о р и н а будто шестьдесят. Особенно утром, когда проснусь». Вечером, ночью еще ладно, шумлю, дурака валяю. Только противно. Раньше ничего, а нынче что-то все противнее и противнее. Веришь ли, давеча, когда жребий-то тянули, я вдруг подумал, не застрелится ь ли по-настоящему? И так, знаешь, соблазнительно стало. Ты что, все молчишь? Ты брось, в а н д о р и н не сердись. Я очень хочу, ч т о б на меня зла не держал ну что мне сделать ч т о б ты меня простил а раз и тут раз петрович скрипучим но совершенно отчетливым голосом п р о и з н е с